Глава вторая. Какие ещё предки? И воркует ему голубица говорящая: "Езжай дальше, до да посторонам зырь, к лювам не щёлкай, вороны не будь. Ку видишь камень у дороги, мимо не проходи. На нём сказано будет, на какое гнездо этот дурацкий орёл твою книжну уволок". Рассказывал не пруха то с подвыванием, то с шепотом, то с криком, как, по его мнению, должен был говорить завзятый рассказчик. Скрытнята, расположившиеся под коновязью, слушали, открыв рты и вытращив глаза, и лишь кожил развалился на поперечине, как на лавке, с презрительной ухмылкой на губах. Вот и теперь он скептически прищурился. — Как это на камне сказано? Кем сказано? Что за чешуя? — Это, ну... Растерявшись от высочайшего неодобрения, непрохолихо радочно принялся выдумывать объяснение. Ну, это такая тайная сила больших. Если они что-то где-то скажут, то это где-то потом это что-то повторяет. Где-то это что-то кто, С остановившимся в ступоре взором, переспросил степенный толстощёкий в отуте. «Как эхо, что ли?» — наморщила лоб за лепушка. «Ну да, точно, эхо!» — обрадованно закивал Непруха. «Чешуя чешуистая!» — презрительно фыркнул кожил. «Эхо-то, когда ты кричишь, оно отзывается. А не крикнешь, не отзывается. Это козе понятно. А там на камне у тебя кто кричал? Орел, что ли?» Дворовята озадаченно запереглядывались, а Непруха, как утопающий за муму, ухватился за невольную подсказку. «Ну да, орел!» «Летел мимо, каркнул, а эхо и осталось. И вообще, я что ли эту историю придумал?» Под колючим взглядом кожила голова паникла, и избивчивое оправдание полечели с языка сами собой. «За что купил, за то и продаю. А не, Люба, не слушай. Я ж не составляю. Просто мне понравилось немножко, вот и подумал вам...» «Ладно, Орел, валяй дальше, бри!» — снисходительно махнул рукой верховод. Дворяёнок, обиженный и ободрённый одновременно, продолжил, чуть спотыкаясь и заикаясь. Но постепенно он снова вошёл во вкус, рассказ его полился рекой, а история стала пополняться непонятными словами, дополнениями, а после и обстоятельствами, до да такими, которые автору "Алкоморских витязей" и не снились. И стали королевич Ерисей с книжной синеокой жить-поживать в пряничном терене под медовой крышей, из леденцовых окошек на белый свет поглядывать, да коврижки с цитатами с сыкадами за сахарёнными фруктами жевать. А богатырь Степняцкий, расстроенный, что увели у него из подноса перебитого красоту девицу, пошёл со своей дубиной головоломку из суп поставить, э, суп остатки, суп остатов выискивать. «И кто не спрятался, тот и виноват!» На торжественной ноте завершил он повествование через час и с гордостью оглядел скрытнят, ожидая восхищений и похвал. Но, не давая восторженным слушателям выразить все и сразу, Кожилу виниво протянул. «Кто не спрятался? Это что, он в прятки играть пошел, что ли? Чешуя! А вот и не чешуя! Это такое выражение!» Начал было непрухо. Но верховод спрыгнул на землю и призывно махнул рукой, давая понять черноволосому скрытненку, что его звездный час миновал. — Айдайте в прятки, ребя! Скрытнята послушно потянулись было за ним. Но залепушка, обычно скромная и молчаливая, вдруг насупилась, скрестила руки на груди и вызывающе буркнула. — Опять? Утром сегодня играли. Сколько можно? Ну, — Тогда это... «Двенадцать палочек», — предложил опешивший от неожиданного сопротивления кожил. «Вчера вечером бегали в них». Упрямо набычившись и дрожа от собственной смелости, пробормотала за лепушка. «В колечко тогда?» — вспомнил почти забытую игру латутя. «Тоже надоело». Теперь уже непонятка сморщилась и выпетила нижнюю губу. «Ну, может, выше ноги от земли, выше балы?» «Опять!», Опять? — вздохнули колохот и колоброд. «А во что тогда?» Верховод беспомощно оглядел своих недавно еще верноподанных. Над компанией повисла озадаченная тишина, которую нарушил звонкий голос за липушки. — Непрушка, а, Непрушка? А игры новые ты у больших сегодня не выслухал? — Я? Черноволосый скрытненок под выжидательным взглядом солнечных, как одуванчики весной, глаз дворовенки воспрял духом. — Я? Игры? Я? А, -а давайте поиграем... В похищение Сеньоки. Похищение чего? Подозрительно нахмурился Кажил, успевший позабыть историю Елисея. А как в него играют? Осторожно поинтересовался Ватутя. Понимание правил дворовёнком не требовалось. Чур я Сеньока. Нет я. Нет я.